Глава четырнадцатая Я гнал, особо не разбирая куда, лишь бы ехать. Настроение после разговора с дедом было крайне паршивым. Довел старый модак до нервного срыва. Хотя и сам хорош спроецировал на него воспоминания из прошлой жизни, где такие вот генералы уже ничуть не стеснялись считать простой народ тупым быдлом. Каленин хоть свое положение честно заслужил, долг Родине отдал полностью. Но это не значит, что среди его подчиненных нет того самого, что я описал. Есть, и непотизм в Союзе цветет буйным цветом, а это крайне опасно, мне ли не знать». Честно говоря, я так и не понял, чего старик от меня хотел. Чтобы я проникся семейными чувствами и кинулся к нему в объятия? Или он просто не успел вывалить на меня домашние заготовки, соблазнить открывающимися возможностями? Да и плевать. Проживу и без него, хотя, конечно, помощь человека такого уровня была бы очень кстати. Зная окружающие, что я его внук, У меня просто не возникло бы конфликта с тем же Галкиным. Такие, как он, четко понимают, с кем можно ссориться, а с кем нет. Это на мне чутье не сработало. Но тому есть объективные причины. А так даже пресловутый Чумаков поостерегся бы связываться. Но пофиг, прорвемся. Я и без старого мудака и его семейки поднимусь. Дорога стелилась под колеса и вскоре я с удивлением увидел по правую руку от себя водную гладь, стыдливо проглядывающуюся через сосновый бор. Это что получается, я в Академгородок упылил? Быстрая рекогносцировка показала, что так и есть. Сам не заметил, как выскочил на Бердское шоссе, настолько ушел мыслями в себя. Рулил чисто на автомате, надо завязывать с этим. Еще не хватало в аварию попасть. И для начала нужно успокоиться. А что для этого может быть лучше моря? Я кивнул сам себе и на первом же повороте ушел направо. Пришлось поплутать. В этом месте нормального съезда к воде не было. Но чем хорош мотоцикл, так это возможностью проехать по любой тропе. У меня, конечно, был не эндуро, на котором я вообще не заморачивался поиском дороги. Но даже на полуспортивной веге я легко преодолел лес, перескочил через железную дорогу и через пару минут припарковался на песчаном пляже. По моим прикидкам, я сейчас был на так называемом «нудийском пляже». Правда, сейчас никаких нудистов тут не было. Наоборот, судя по чистоте и установленных лежаках, кто-то взялся за его благоустройство. И, скорее всего, это было не государство. Но, как по мне, оно и к лучшему, а то знаю я уровень советского сервиса. Это когда на тебя смотрят как на говно те, кто, по идее, должен тебя обслуживать и делать твой отдых комфортным. Тоже еще одна черная дыра Союза, которую у нас даже за 40 лет после его развала не смогли полностью преодолеть. На элитных курортах за большие деньги еще появилось более-менее адекватное обслуживание. Но чем дальше от них и бюджетней, тем ярче и выпуклее вылезает наследие совка. Но сейчас мне было плевать на обстановку. Наоборот, чем меньше людей вокруг, тем лучше». Встреча с генералом стала последней каплей в чашу моего терпения, и я банально хотел побыть один. Чисто расслабиться и перезагрузиться. Еще бы пару бутылок вискаря, было бы вообще идеально. Но, с другой стороны, я всегда считал, что алкоголь лишь усиливает твое текущее состояние, а не лечит его. И для идеальной алкотерапии... Надо не просто надраться в дым, а сделать это в хорошей компании старых друзей или хотя бы одного человека, который с тобой на одной волне, которому можно вывалить все свои проблемы, поделиться подкравшейся жопой, поматерить правительство, неважно кого, генсека или президента, обсудить, какие бабы суки, короче, спустить пар. Это у них на Западе для этого психотерапевты. Русский мужик не может расслабиться, лежа на кушетке под внимательным взглядом человека, которому ты платишь десять тысяч в час, но которому насрать на твои проблемы. Да, он с умным видом что-то гонит про незакрытые гештальты, детство, любовь матери, но ты понимаешь, что это полная хрень. Я точно знаю, я ходил к такому. На третий раз психанол послал его по матушке, заборился с парой старых корешей в баню, где мы надрались дрова, и утром проснулся с болью в голове, но с полным штилем в душе. На лежаки я не пошел, несмотря на то, что там было пусто, да и к воде тоже. Несмотря на конец мая, водохранилище еще не прогрелось. Оно и понятно, Сибирь не юга. Тут, если в июне купаться можно, уже праздник, а в августе уже закрытие сезона. Но в воду меня не тянуло. Я просто сел боком на седло мотоцикла, глядя на кажущуюся бесконечную водную гладь и усилием воли выкинул из головы все мысли. «Раньше хрен бы у меня это получилось!» Но с началом использования методик развития способностей энергета нужное состояние удавалось включить автоматически. Раз! И ты сидишь, наслаждаешься морем, спокойствием, солнышком и ветром. Позади шумят сосны, впереди плещется водичка, и мир прекрасен. Самое то для измученного психически человека. Никакой йоги не надо. Я буквально ощущал, как из меня утекает негативная энергия, а на ее место вливается сила четырех стихий. Солнце — огонь, ветер — воздух, море — вода, сосновый бор — земля. И я в центре их единения. Не зря китайцы на этой теме целую философию построили. Может, знали, что еще до того, как упал метеорит... Правда, тогда они бы давно весь мир захватили с их человеческими-то ресурсами. А нет, топчутся позади лидеров, и пока нет предпосылок к рывку, как это было у нас. Но бог с ними, с китайцами. На меня снизошло умиротворение, и все проблемы стали казаться мелкими и незначительными. Дед нарисовал сахрен со сотрешь, да плюнуть на него. Свои претензии я высказал. Если умный отстанет, если дурак, пожалуй, Стихомирову. Генералу они, конечно, ничего не сделают, но намекнут хотя бы, что не тут. Ну а если сильно умный, найдет способ помириться с мамой. Я ему помогать не намерен. Простит? Тогда подумаем насчет общения. Нет, скатертью катертью по жопе и без всяких мудаков проживем. То же самое и с остальным. Те, кто пытался причинить мне вред, получили по заслугам. Я был уверен, что никто не уйдет от возмездия, и оно будет особенно жестоким, потому что справедливое. Одно дело быть невинной жертвой, но совсем другое, когда ты понимаешь, что кара вполне заслужена. И тебя взяли за задницу за твои же личные косяки. Даже то, что отказали в патенте на 3D-принтеры, и то выглядело мелочью. Отказали сейчас, дадут потом, когда вес моего слова станет повыше. Вон, комитет с батареями разберется. А в том, что все получится, я даже не сомневался. И запущу им идею про пользу трехмерной печати и экологически чистый пластик. А то заметил, что даже здесь, где молоко и кефир по-прежнему разливают в стеклянные бутылки, все равно используют кучу целлофановой упаковки, которая потом попадает на свалку, загрязняя окружающую среду. Вот и подарю им технологию пластиков из полилактида и целлюлозы. Первые можно делать из кукурузы, а вторые вовсе идеально получаются из конопли. Как бы доморощенные юмористы не извращались в попытках пошутить на эту тему, Конопля была и остается растением с невероятным потенциалом. Недаром еще в 1941 году Генри Форд создал автомобиль, корпус которого полностью был изготовлен из конопляного полимера. Да и пластики из нее получаются отличного качества и гораздо экологически чище, чем обычные из нефти. Формулу я знал потому что в свое время и сам увлекался трехмерной печатью. Да и в компании у нас было такое направление, пытались мы влезть на рынок. Жаль, что ничего не получилось и пришлось его свернуть. Но какие-то данные я за это время подчерпнул так что был уверен в том, что смогу воссоздать технологию производства. Тем более не сам же я буду это делать. КГБ найдет исполнителей. Да, огромная куча денег пролетит мимо, но это не главное, ведь я мог сделать что-то для людей, как бы пафосно это ни звучало. Да и вообще, как ни странно для человека из капиталистического общества, пока еще ни одно мое начинание не принесло мне какой-либо прибыли. Но я не парился как и о том, что все вокруг не спешат восторгаться моими талантами и передовыми технологиями. Москва не сразу строилась, а мамонта лучше есть по частям. Потихоньку внедрю одно, потом другое, а там, глядишь, мне и помощь не нужна будет. Короче, все еще будет. «Эй, пророк оглох, что ли?» Чей-то крик вырвал меня из состояния покоя. «Слышь! Ты че, пух? «А?» Я не сразу пришел в себя и оглянулся, не понимая, кто говорит и что им надо. «Вы мне?» «Тебе, конь педальный!» Передо мной стояли трое, что называется, вида гопник обыкновенный. Спортивный костюм, на лысой голове с чупчиком кепка — На ногах — кеды, в руках — мобилы и семки. Ну и пара огнетушителей дешевого пива. — Ты что, Глох, ухи тебе прочистить? — Чего надо, болезные. Я уже вынырнул из глубин самокопания и был полностью готов к любому развитию событий. — По пятницам не подаю. — Так сегодня среда. Удивился один, а другой, сплюнув на землю, уставился на мотоцикл. «Зачетный моцик, дашь погонять? Бог подаст!» — отрезал я. «Он же и простит. Валите отсюда, не мешайте отдыхать. Слышь, ты че такой дерзкий?» Вперед выдвинулся самый высокий, видимо, предводитель местной аристократии помойки. «Ты откуда будешь, с какого района?» Пляж наш топчешь, вон маслом все залил, а еще пасть развиваешь. Давай, гони, бабло, раерок, а то мы тебе мигом мряху отряхтуем. И мотоцикл тоже. Один из гопников уже по-хозяйски лапал мою вегу. Здравый аппарат! Скажи, бизон. Мать моя женщина, бизон! Я не удержался от смеха. А чего не тигр? Ну, знаешь, что за лев, от тигр и все такое? Слышу, тырок, лапы от техники убрал. Кто знает, где ты ими ковырялся? Дезинфицируй потом после тебя». «Дезы... чего?» Не понял сначала мотолюбитель, затем до него дошло. «Ты что, пух, мудак? Ты что сказал? Да я тебя... Мочи его, братва!» «Слышь, я тебя за санька...» Шагнул вперед главарь и тут же ушел назад от удара в челюсть. Фука! Да я тебя! Следом кинулся оставшийся безымянным, и ему достался классический лоу-кик, буквально снесший уличного бойца с ног. А, тварь! Санька, вали его! Че? засел? Мотолюбитель наконец оббежал бежал в мотоцикл, но увидев что его кореша уже сидят жопой на песке, выхватил из кармана вакидуху, принявшись махать ей словно псих. засел да! Я, писар не местный, попишу и уеду! Ну, иди сюда! Давай, чё, засцел!» Я внимательно следил за движениями гопника, неуклюжими, как у человека, явно никогда не занимающегося ножевым боем. Но нож есть нож, с ним надо быть предельно осторожным. Плюс его друзья начали подниматься с земли. Бил я без использования энергии, а то еще не хватало порешить кого-нибудь. Даже Лоу выполнил, как положено, голенью, а не носком с титановым стаканом. Короче, берег их как мог. Вот ребятки и нашли в себе силы подняться. «Как по мне, очень зря». С того момента, как появилось оружие, я играть перестал. «А, та, да, че? Сышь!» Снова завел свою шарманку санек, но в следующую секунду моя рука дёрнулась, словно змея, стукнув его точно в лоб, и гопник с хрипом завалился на землю, закатив глаза. «Санёк!» Нему тут же, прихрамывая, кинулся наименее пострадавший безымянный. «Ты его завалил! Убили!» «Не вери, Я поморщился. «Живой он скоро в себя придет!» «И за нож не хватайся, а то реально ногу сломаю!» «Вы вообще чего хотели-то?» Это пришли, предъявы начали какие-то кидать, камить незнакомым людям!» «Нехорошо так делать!» «Можно получить от отта по попе!» «Слыв! Ты энергет, соля С земли, наконец, поднялся Бизон, потирая челюсть. «Срафу вковать не мог!» «Может, мне вам еще и ключ дать от квартиры, где деньги лежат?» Аж опешил я от такой наглости. «Скажите спасибо, что ничего не сломал и в ментовку не сдал. Совсем охренели уже!» «На людей кидаются?» так еще и недовольны, что их не предупредили, что те сильнее. Может, все же для профилактики вам еще люлей выписать? — Не надо, — попятился главарь. — Нам хватит. Ты мне и так вот фельс сломал. — Если бы я тебе ее сломал, ты бы сейчас не трындел. Не повелся на жалобу я. — А вообще, слышь, болезные, часто вы тут промышляете? «Просто интересно, как вас еще ни менты, ни хозяева пляжа за жопу не взяли?» «Мы раньше тут не гуляли, просто решили бабла поднять, пока пляж не работает!» Буркнул безымянный, все так же безуспешно пытающийся привести в чувство Санька, и повернулся ко мне с испугом в глазах. «Ты сказал, что Санек очнется, а он даже не двигается, только хрипит!» «Но минут через пятнадцать точно в себя придет!» Я пожал плечами, ничуть не переживая за здоровье гопника. Может, чуть дольше, но не больше часа, гарантирую. Ладно, валите, пока я добрый. И в следующий раз думайте. Меня прервала мелодия о пришедшем сообщении от одного из телефонов, брошенных начинающими бандитами в пылу драки. И я знал этот мотив, хоть слышал его всего несколько раз. Это было оповещение от лабиринта, того самого онлайн-казино, которое, как оказалось, вполне себе работало дальше. Я шагнул вперед, опережая шпану, и поднял трубку с песка, с интересом уставившись на высветившийся текст. «Эй, отдай!» Пришедший в себя Бизон хотел было кинуться, чтобы забрать мобилу, но у него сработал инстинкт самосохранения, и он остался на месте, ограничившись громкими криками. «Не твое, не трожь! Верни трубу!» Забавно слышать такое от вора. Я попытался посмотреть, что там дальше, но телефон оказался заблокированным. «Кот!» «Да пошел ты!» Главарь Гопников попытался хорохориться, но быстро сник под моим тяжелым взглядом. «Кот!» Я нахмурился. Третий раз повторять не буду. Один, четыре, семь, восемь, девять, пять. Буркнул тот, уже даже не пытаясь выглядеть круто. Там все равно бабла нет на счету. Так вы на лабириндингу деньгу сшибали. Я понятливо кивнул. Ну вы и кретины. Вы реально думали выиграть? Я как-то три листа поднял. — хвастливо буркнул оставшийся безымянным гопник. — Да и так, по мелочи, тоже регулярно поднимал. — А слил сколько? Я насмешливо взглянул на него. — Все, что выиграл, и вдобавок все, что удавалось нашкелять на улице? Дебилы вы! Чтобы выиграть у казино, надо купить себе казино. Во всех других случаях ты в пролете. И если бы у вас был мозг... Давно бы уже подсчитали доходы и расходы и поняли это. Но нет. Вы же, куски идиотов, поперлись на гоп-стоп, чтобы побольше зарядить. То есть в итоге мало того, что останетесь без бабла, так еще и сядете. Ну и кто вы после этого?» Я кинул телефон назад Бизону и пошел к мотоциклу. Настроение снова испортилось. Но и сидеть здесь больше не хотелось. Тихомиров говорил, что дело передали ментам, но тем явно не до этого сейчас. Однако и сам Илья Демидович не имеет нужной компетенции для расследования. Единственный человек, который подходит из моих знакомых, — это Сикорский. Но будь я проклят, если пойду к нему. По всему выходило, что все-таки придется действовать самому». Если возникнет достаточно шума, комитет обязан будет прореагировать. С этими мыслями я завел байк и двинулся в обратную сторону. К дому я подъехал уже, когда почти стемнело. Встреча со старым мудаком выбила меня из колеи и из почти сложившегося распорядка дня. Даже тренировку пропустил, за что завтра точно получу от Выгорского». Он так и не отстал от меня с методичкой, хотя я и написал все, что знал, зарисовал движение и даже как мог передал техники Михалычу этого было мало, и приходилось раз за разом повторять одно и то же, чтобы накопить практический опыт. Так-то я не против, да и ребята подключились к тренировкам, но времени на свои занятия уже не хватало, а тут еще и это. «Сынок!» Ты чего так долго?» Мама встретила меня запахами горячего ужина и ощущением дома, где тебя всегда ждут. «На занятиях был?» «Ага», — честно соврал я, не собираясь говорить ей о встрече с Калининым. «Ты-то сама когда пришла? Поди до самой ночи на работе, торчала. Блин, знал бы, что тебя оттуда не выгонишь, не настаивал, чтобы ты из столовой ушла». «Так запускаемся, дел не в проворот», — отмахнулась мама. «Вот сейчас все устаканится, и буду в 6 часов домой уходить. Иди, руки мой, да ужинать будем. И, кстати, Лев Иванович просил тебя завтра заехать. Дело какое-то есть, а до тебя не дозвониться». Я пожал плечами и пошел в ванную. Телефон действительно отключил, чтобы не мешался. «А насчет дела — это хорошо». Возможно, Чумаков, наконец, вышел на связь. Это было бы просто замечательно. Надо ковать железо, пока горячо, то бишь, пока ментов и обком трясут. Для нас идеальный шанс договориться с ним на наших условиях. Настроение снова поднялось, и садился за стол я уже довольный жизнью. А дед пусть идет в пень. Шанс я ему дал. Посмотрим, хватит ли ума им воспользоваться.